Глава 35. Эдвард Дарлин ехал без устали всю ночь, следующие полдня, и, наконец, до имения родителей Дарлин Холла оставались считанные мили. У молодого капитана гвардейцев оставались сутки до окончания отпуска, после истечения которых он должен приступить к службе при дворе Его Величества. В груди мужчины потеплел с того момента, как жеребец топтал зеленую траву родных мест. Небольшие знакомые деревеньки, храмы, поля, жители, которые приветствовали его, все радовало молодого человека и вызывало искреннюю улыбку. Знакомые огромные кованные ворота, которые в детстве казались воротами великанов, широкая аллея, ведущая к парадному входу особняка, подъезд, суетящиеся слуги, их радостный приветливый гоман, Эдвард соскочил из жеребца, которого тут же подхватили четыре услужливых руки, и ступил в дом. Дверь уже широко распахнула горничная. «С приездом, мистер Эдвард!» присела в книг сыне женщина в возрасте. Кореи глаза с лучками морщинок смотрели на Эдварда с восхищением и умилением. «Спасибо, Джинна!» приветливо улыбнулся мужчина. «Где родители, подскажешь?» «Конечно, сэр!» «И с удовольствием провожу вас!» снова присела женщина, улыбка не сходила с округлого приятного лица. Эдвард пошел за горничной через большой холл со множеством высоких дверей, по широкому коридору, с наслаждением вдыхая знакомый запах дерева и старинных редких гобеленов, которые мама собирала со всего королевства и украшала ими семейное гнездо Дарлинов со вкусом и любовью. Джина привела младшего из сыновей господина в музыкальную гостиную, где глазам Эдварда представилась милая картина. Леди Дарлин играла на фортепиано спокойную и нежную мелодию, а лорд Дарлин расположился напротив супруги и одновременно занимался двумя делами, читал книгу и слушал музыку. Увидев родителей рядом, Эдвард вновь поразился, какие они разные. Мать невероятно хрупкая, высокая, изящная, всю жизнь создающая впечатление, что может вот-вот сломаться или рассыпаться на глазах. Эдвард знал, что отец называл жену «моя хрустальная леди». С фарфоровой кожей, темными волосами, и большими, невероятной красоты серыми глазами, которые Эдвард от нее и унаследовал, как и цвет волос, леди Дарлин слыла в королевстве редкой красавицей и в молодости кружила головы многим джентльменам. Отец был высоким крепышом выше матери на две головы, широкоплечим крепким, словно дерево с пепельными волосами и темными карими глазами. Эдвард знал, как он обожал супругу и в молодости воевал за нее не только с ней самой и толпой многочисленных поклонников, но и с ее отцом, герцогом Остоном, другом короля, который долго был против брака дочери с недостаточно родовитым аристократом. При появлении сына оба родителя прервали занятия и синхронно обратили внимательные взгляды на высокую крепкую фигуру Эдварда. «Я только с дороги зашел поздороваться», — широко улыбнулся мужчина, сначала подходя к матери, чтобы аккуратно поцеловать кончики тонких, изящных пальцев, не прижимая к себе, к вспотевшему и запыленному, хотя леди Дарлин встала и даже поначалу подалась ему навстречу. Отцу Эдвард пожал руку, почувствовав в ответ крепкое рукопожатие. «Молодец, что зашел сразу!» Леди Дарлин цепким глазом осмотрела сына от макушки до кончиков сапог для верховой езды. «Эдди, ты правда цел? Целительница Миснал полностью вылечила тебя!» Эдвард на мгновение застыл, откуда маму узнала о целительнице. В письмах он упоминал о лечении Мисс Стрэндж, а не горничной а после отослал договор о расторжении помолвки и короткое письмо, в котором обещал все объяснить. Капитан, посмотрел в глаза отца, лорд Дарлин незаметно подмигнул сыну и взглядом дал понять, что того ждет долгий, не очень приятный разговор с матерью. «Интересно, что они знают?» «Да, мама, целительница лорда Стрэнджа вылечила меня». «Девушка спасла тебе жизнь, насколько я поняла», «Пуля была заговорена и отравлена?» «Да, так и есть. Я еще не отблагодарил мисс Налт. Хотел посоветоваться с тобой». «Хорошо, Эдди, мы поговорим. Приводи себя в порядок спускайся к обеду. Часа тебе хватит. Или ты хочешь поспать после долгой дороги?» «Немного», — признался капитан. «Тогда отдыхай. Когда проснешься, тебя накормят. Я буду ждать тебя для разговора». «Мы будем ждать». С легкой улыбкой вмешался лорд Дарлин. Супруга бросила на него мимолетный взгляд, выразительно приподняла тонкую бровку. «Ты не ослышалась, Эмилия, я тоже буду присутствовать при разговоре». После слов отца Эдвард почувствовал некоторое облегчение. Мама всегда разговаривала с ним, словно ему все еще пять лет, а не двадцать три. Отец давно воспринимал его как взрослого мужчину. Поддерживал желание отправиться на войну добровольцем, после чего леди Эмилия слегла с температурой на несколько дней. Плюс Эдвард так обожал мать и восхищался ей, что спорил с ней редко, а ее внешняя болезненная хрупкость, которой она умело пользовалась, также мешала там, где нужно было настоять на своем. Эдвард отправился в свою комнату. Камердинер отца помог раздеться, он принял души, наконец смог вытянуть уставшее от долгой дороги конечности на постели. «Мама снова за свое», — мелькнула уставшая мысль, — «будет воспитывать меня». Мужчина закрыл глаза, перед мысленным взором встало идеально красивое лицо матери с элегантной прической из темных волос, в больших глазах застыл невысказанный вопрос. Эдвард с содроганием представил, сколько вопросов на него посыплется. Он не заметил, как, но лицо матери сменило вдруг другое. Более молодое, не такое идеальное, но милое, с голубыми глазами, полными упрек и сожаления. Эдвард резко распахнул веки. «Мисс Нолт, вы нашли меня!» — обратился он к призрачному образу целительницы, но без привычного раздражения, устало смиряясь перед неизбежным. «Хочу забыть вас, выкинуть ваш образ из памяти и сердца. Но это невозможно, да? Вы всю жизнь будете меня преследовать. Такова моя судьба». Эдвард долго лежал с открытыми глазами, бездумно пялись в белый потолок с лепниной, потому что, как только закрывал их, лицом из сценария Налт, ну, теперь уже довольный, улыбающийся, Нежно, сияющими прекрасными глазами, такое, каким он запомнил его в последний день посещения поместья Стрэнджей, вставала перед ним. Борьба с самим собой вымотала недавнего путешественника, и он не заметил, как заснул. Во сне Мисналт снова появилась. Он не мог прогнать девушку, да и желания такого не возникало. Сон оказался милым и теплым. Он и ценария в нежном светлом платье, которое ей очень шло, гуляли по парку Дарлин Холла. Женская рука находилась в его руке, а его глаза постоянно ловили ее нежный, смущенный взгляд без упрека, сожаления и привычной настороженности.